«Приехав в Цурих и снова воспользовавшись гостеприимством Лафатера, я едва ли не все свое время посвящал ему. Физиогномика со всеми ее благообразиями и безобразиями, тяжким и всевозрастающим бременем ложилась на плечи этого превосходного человека. Мы еще раз основательно обсудили различные связанные с нею проблемы, и я пообещал ему по возвращении домой – снова принять участие в его труде. На это меня толкнуло безусловное юношеское доверие к быстроте и живости своего восприятия и, пожалуй, в еще большей степени врожденная податливость, ибо Лафатеро расчленение человеческих лиц было чуждо моей натуре. Впечатление, которое человек производил на меня с первого взгляда, в известной мере определяло мое к нему отношение, хотя благожелательность, присущая мне заодно с юношеским легкомыслием, заставляла меня видеть предметы как бы сквозь туманную пелену. В духовной стате Лафатера было нечто невообразимо и импозантное. Вблизи от него нельзя было устоять против его влияния, а потому мне ничего не оставалось, как рассматривать в отдельности лоб, нос, глаза и рот человека и тщательно оценивать их соотношение. Сей прозорливец делал это по необходимости, стремясь полностью отдать себе отчет в увиденном. Мне же всегда представлялось коварством, своего рода шпионством, разлагать на составные части сидящего подле меня человека, чтобы таким образом напасть на след его нравственных качеств. Я предпочитал судить о нем по разговору, в котором он добровольно открывался мне. Должен, однако, сказать, что общаться с Лопатером было жутковато. Устанавливая физиогномическим путем свойства нашего характера, он становился истинным властителем наших мыслей, без труда разгадывая их в ходе беседы. Тот, кто достаточно четко ощущает в себе синтез, имеет неоспоримое право анализировать, ибо, опираясь на внешние частности, он проверяет и подтверждает правомерность своего целостного внутреннего восприятия. Как поступал в подобных случаях Лафатер, я покажу хотя бы на одном примере. По воскресеньям после проповеди на него, как на священника, возлагалась обязанность протягивать выходящим из церкви прихожанам бархатный кошель на короткой ручке и с благословением принимать лепту от доброхотов. В одно прекрасное воскресенье он решил никому из них не смотреть в лицо, а только на руки и по рукам восстанавливать образ прихожанина. Ни одна лишь форма пальцев, но и то, что они выражали при опускании лепты, не ускользала от его внимания, и он рассказал мне об этом много интересного. И какими же захватывающими и поучительными были эти рассказы для меня, намеревавшегося стать живописателем человеческой природы. В самые различные эпохи моей жизни мне приходилось думать об этом человеке, едва ли не лучшем из всех, с кем я вступал в тесные доверительные отношения. Поэтому и ниже приводимые высказывания были написаны в разное время. В силу того, что мы двигались в противоположных направлениях, мы должны были мало-помалу сделаться совершенно чужими друг другу. Но я не хотел, чтобы для меня оморочилось представление об этом превосходном человеке. В мыслях я часто возвращался к нему. Так вот и возникли эти листки, вполне друг от друга независимые, в которых читателю возможно встретится повторение, но, надеюсь, не противоречие. Лафатер, собственно, мыслил вполне реалистически. Идеальное он усматривал только в нравственной сфере. Это надо твердо помнить, если хочешь уяснить себе его редкую и странную сущность. В его заглядах в вечность потусторонняя жизнь, собственно, является лишь продолжением нашего бытия в условиях менее трудных, нежели те, которым мы подвластны здесь, на Земле. «Загляды в вечность» – трактат Лафатера – 1768-1778 годы «О жизни после смерти», в котором имеются такие главы, как «О совершенстве небесных тел», «О языке небесном» и так далее. молодой Гёте откликнулся на это сочинение иронической рецензией во франкфуртском ученом-вестнике в ноябре 1772 года. Его физиогномика – Зиждется на убеждении, что наш чувственный облик полностью совпадает с духовным, свидетельствует о нем, более того, его представляет. Идеалами искусства он не мог увлечься. Он был наделен слишком острым зрением, чтобы не осознавать невозможности приобщить эти зыбкие видения к органической жизни. И потому отсылал их в царство обманчивых сказок, если не морока. Его неудержимая тяга к осуществлению идеала снискала ему репутацию мечтателя, хотя сам он был вполне убежден, что никто не стремится к действительному настойчивее, чем он. Это убеждение не позволяло ему видеть ошибки в своем образе мыслей и действий. Мало найдется людей с такой одержимостью добивающихся признания. Одержимость и делала Фатера пригодным для роли учителя. Но если он и стремился к исправлению людских нравов и обычаев, это все же не было конечной целью его усилий. Одной из первых его забот было достойное воссоздание образа Христа. Отсюда его почти безумное стремление вновь и вновь изготовлять, копировать, воспроизводить бесчисленные лики Спасителя. Причем, разумеется, ни один не отвечал его запросам. Лафатеровы сочинения уже и теперь малопонятны, ибо нелегко уразуметь, к чему он, собственно, стремился. Никто в такой степени не писал о своем времени и для своего времени. Его сочинения — это своеобразные дневники, нуждающиеся в подробном комментарии, почеркнутом из истории этого времени. Они написаны условным языком, который нужно знать, чтобы справедливо судить о них. Иначе они покажутся разумному читателю безумными и безвкусными, что, впрочем, уже достаточно часто ставилось в упрекло Фатеру при жизни и после смерти. К примеру, пристрастием к драматизации и упорным стремлением все воплощать именно в эту форму, пренебрегая другими, мы до того задурили ему голову, что он в своем «понтии и пилате» Яростно старался доказать, что нет произведения более драматического, чем Библия. Страсти же Христовой следует признать драмою всех драм. Понти Пилат Лафатера. Полное заглавие этого сочинения. Понти Пилат или человечество во всех его обличиях. Четыре тома 1782-1785 годы. В рукописях Гёте сохранился резко отрицательный отзыв на него. Несколько слов об авторе Пилата. Эта рецензия не была опубликована, но именно тогда произошел разрыв между Гёте и Лафатером на почве окончательного расхождения в взглядах. В этой главе своей книжки, да, пожалуй, и во всем произведении, Лафатер сходствует с Патером Авраамом из Санта-Клары. Впрочем, в такую манеру неминуемо впадает любой умный человек, желающий оказывать влияние на свое время. Авраам из Санта-Клары, 1644-1709 годы жизни, один из виднейших католических проповедников, автор целого ряда сочинений, полных неожиданных сравнений, сатирических выпадов и намеков на тогдашние нравы. Гёте ознакомил Шиллера с проповедническим стилем Авраама, когда тот работал над лагерем Валенштейна. И это помогло автору Валенштейна создать блестящий монолог «Капуцина». Он должен узнать симпатии, страсти, язык и словоупотребление своего времени. Чтобы все это использовать для своих целей и приблизиться к народу, который хочет подчинить своему влиянию. Поскольку Христа он воспринимал буквально, то есть таким, каким тот дан в Священном Писании и в различных истолкованиях последнего, это восприятие явилось своего рода дополнением его собственной сущности. Он так долго стремился идеально соединиться с Богом человеком покуда не возомнил, что действительно слился с Ним воедино. Более того, с Ним отождествился. Благодаря неколебимой вере в букву Библии он проникся убеждением, что в нынешнее время можно творить чудеса не хуже, чем в ту далекую пору, а так как ему уже изданно удавалось в особо значительных и безотлагательных случаях горячей и заклинающей молитвой сообщать благоприятный оборот надвигавшимся роковым событиям, то никакие доводы рассудка не могли сбить его с этой позиции. Проникнутый сознанием высокого достоинства человечества, спасенного Иисусом Христом, уготовившим ему вечное блаженство, не зная в то же время о многообразных потребностях духа и сердца людского, о неутолимой жажде познания, наконец, одержимой стремлением слиться с бесконечностью, к чему у нас едва ли нечувственно призывает усыпанное звездами небо, Он набросал загляды в вечность, большинству его современников, казавшиеся просто чудачеством. Но над всеми этими стремлениями, желаниями и предприятиями возобладал физиогномический гений, которым его одарила природа. Как пробирный камень чернотой и гладкостью своей поверхности выявляет особенности металлов, Так и Лефатер, благодаря чистому понятию о человечестве, жившему в его душе и острой тонкой наблюдательности, которую он применял на практике сначала только случайно, в силу врожденного влечения, но затем сознательно, преднамеренно и планомерно, был словно создан для того, чтобы замечать особенности отдельных людей, познавать их, различать и даже давать им названия. Любой талант, зиждящийся на ярко выраженной врожденной склонности, для нас имеет в себе нечто магическое. Ибо ни он сам, ни его воздействия не поддаются постижению. И правда, Лафатерово проникновение в сущность любого человека порой казалось невероятным. Мы только диву давались, доверительно беседуя с ним о том или другом из наших знакомых. Скажу больше, страшно было жить вблизи от того, кто прозревал все границы, в которые природе угодно было заключить отдельного индивидуума. Каждый полагает, что может посвятить других в то, что открыто ему. Так и Лафатер, не желая в одиночку пользоваться своим великим даром, стремился отыскать его в других, пробудить к жизни, более того, сделать его достоянием толпы. Каким темным и злым кривотолком, каким дурацким шуткам и низкопробным насмешкам давала повод это незаурядное учение, памятно еще многим, и происходило это, конечно, не без вины самого Лафатера. Если единство его внутреннего существа покоилось на высокой нравственности, то к внешнему единству он со своими многообразными устремлениями никак прийти не мог. И прежде всего потому, что у него отсутствовала способность к философскому мышлению, как отсутствовал и талант художника. Он не был ни мыслителем, ни поэтом, ни даже оратором в точном смысле этого слова. Не умея ничего воспринять методически, он выхватывал отдельное как отдельное и все это отважно ставил в один ряд. Надежным тому примером и свидетельством может служить его большой физиогномический труд. В самом лофатерии понятия нравственного и чувственного в человеке, возможно, сливались в единое целое, но для других ему не удавалось воссоздать такое единство, разве что в какой-либо частности, так же, как он выхватывал частности из жизни. Вышеупомянутый его труд, к сожалению, показывает нам, как этот проницательный и умный человек вслепую бредет среди простейших житейских обстоятельств, сзывает художников, песцов и почкунов, платит неимоверные деньги за сомнительные рисунки и гравюры, чтобы затем на страницах своей книги... Сказать, что тот или иной рисунок оказался, в общем-то, малоудачным, незначительным, а следовательно и бесполезным. Разумеется, таким образом он заостряет свое суждение и суждение других, но в то же самое время доказывает, что подчинился своей страсти скорее накоплять отдельные случаи, чем правильно освещать и разбирать их. Поэтому он никогда не мог перейти к обобщениям, о чем я его так часто и настоятельно просил. То, что он позднее сообщал друзьям, я не признавал за таковые. Это было разве что собрание определенных линий и черт, даже бородавок и родимых пятен, с которыми он почему-то связывал нравственные, а то и безнравственные свойства человека. От некоторых его утверждений мороз подирал по коже. И все это в полном беспорядке, в разброс, без каких-то бы ни было указаний, что к чему относится. Также и в других его сочинениях не чувствовалось ни писательского метода, ни художественного чутья. Они являли собой лишь страстное, даже яростное изложение собственных мыслей и пожеланий. То же, чего им не недоставало в целом, подменялось задушевными и остроумными частностями. Мне думается, что здесь уместно будет вставить еще несколько замечаний, относящихся все к тем же его особенностям. Никому не хочется признавать преимущество другого, покуда можно хоть как-то его отрицать. Как не трудно отрицать врожденные преимущества, но в то время слово «гений» прилагалось лишь к поэту. И вдруг все в мире переменилось. Гениальности стали требовать от врача, полководца, от государственного деятеля, а затем и от всех людей, желавших выдвинуться на теоретическом или практическом поприще. Раньше других эти требования публично высказал Циммерман. Лафатер же в своей физиогномике вынужден был говорить о более широком распространении всякого рода духовных дарований. Слово «гений» сделалось чуть ли не всеобщим лозунгом И так как его повторяли на каждом шагу, всем стало казаться, что и то, что оно обозначает, имеется повсюду. А поскольку каждый считал себя вправе требовать гениальности от другого, то почему, собственно, он не должен был и себя мнить гением? Еще не приспело время, когда пришли к мысли, что гений – это та сила в человеке, которая, творя и действия, устанавливает законы и правила. В ту пору гений проявлялся лишь в том, что приступал существующие законы, опровергал установившиеся правила и объявлял себя безграничным. Быть гениальным на этот лад было нетрудно, а потому не диво, что такое злоупотребление словом и делом заставило всех добропорядочных людей восстать против подобного бесчинства». Если один уходил пешком бродить по свету, не зная, зачем и куда он идет, это называлось странствием гения. Если другой затевал какую-нибудь нелепую историю без цели и без пользы, гениальной выходкой. Пылки, иногда действительно одаренные молодые люди, терялись бесконечно. Люди постарше, пусть более здравых убеждений, но часто вовсе бездарные, со злорадством выставляли в смешном виде различные неудачи первых. В результате развитию и становлению моего таланта, пожалуй, больше мешало сочувствие и содействие моих единомышленников, нежели противоборство инакомыслящих. Слова, словца, речения, принижающие высокую духовную одаренность, до такой степени распространились в несамостоятельно мыслящей толпе, что мы, случается, и поныне слышим их от невежественных людей. Более того, они проникли в словари, и слово «гений» приобрело значение столь превратное, что кое-кто даже счел желательным вовсе изгнать его из немецкого языка. Итак, немцы, которые, скорее чем любая другая нация, позволяют пошлости возобладать над ними, Едва не лишили себя прекраснейшего цветка, слова, как будто и чуждого, но в равной мере принадлежащего всем народам, если бы, по счастью, более глубокая философия не воскресила в нас представление о высоком и добром.